Эпилог С того дня, когда я побывала у источника, прошло около трех месяцев. Состоялся суд над главным министром, лесничем де Бурбанье, придворным лекарем, чье местоположение выдали его сообщники, и всеми, кто им помогал. Главным злодеем оказался Девожентиль. Он все и задумал, включая убийство королевы. Но отравителем стал Агастус Сверни. Тот, кто должен был лечить и спасать жизни, превратился в холоднокровного убийцу. За это ему пообещали щедрое вознаграждение и аристократический титул в будущем. Изначально министр делал ставку на Бастиана, рассчитывал, что он женится на Елен, которая сама же и попросила ее Величество соединить их судьбы, а после смерти наследника от яда станет королем Альверина. Но все пошло не по плану. Мое появление спутало им все карты. А потом приехал Руиз де Лакрус, и Девы Жентиль переключился на него. Он и правда решил до поры до времени держать кузана принца в неведении, а затем, когда все получится, вручить ему и сильный магический дар, и королевский трон, ну и руку мамзель в придачу. Когда меня похитили, Руис действительно находился на охоте. Перед судом он прошел через проверку, вновь получившим свою силу древним артефактом, который работал примерно как детектор лжи и был признан невиновным. Однако Бастиан решил выслать кузена из дворца, как и Элендова Жентиль, хотя она и не участвовала лично в заговоре, организованном ее отцом. Даже приказ толкнуть меня с лестницы одному из слуг дала не мамзель, которую я в этом подозревала. Все виновные получили свое наказание. Смертную казнь для министра, лесничего и лекаря. Строгое тюремное заключение для их подельников. Руис де ла и Элен уехали. Нет, не вместе. Брать ее в жены кузен принца не пожелал. А жизнь в королевстве продолжалась. И с каждым днем происходили все более удивительные события. Мадам де Ринальсон родила сына. Мальчика с даром целителя. Еще у одной женщины из числа придворных появилась на свет дочка, обещавшая с годами продемонстрировать большие таланты в области бытовой магии. Но это еще не все. Магия начала просыпаться и в детях постарше, даже в подростках. По всему королевству заработали старинные артефакты, которые считались давно утратившими силу. Мы с Бастианом решили, что лично займемся открытием магических школ и академии в Ульверине. Их как раз сейчас приводили в порядок, а также набирали преподавателей. Из числа способных магов. Вроде до Арсаля. Даже стацдама заявила, что хочет оставить службу во дворце и посвятить себя работе с юными магессами. А еще мы готовились к свадьбе. Принц рассказал мне, что Дарсаль нашел способ разорвать нашу связь. Но сам Дидиен заявил, что это уже невозможно. Все потому, что мы по-настоящему полюбили друг друга, и наши души больше не желали разлучаться. Благодаря тому, что артефакты заработали лучше прежнего, стали возможны путешествия в другой мир. Мой мир! а это означало, что я смогу навещать сестру и племянницу и познакомить их с Бастианом. Я даже начала задумываться о том, чтобы устроить им приглашение на нашу свадьбу. Мне очень хотелось, чтобы в такой особенный день Аня была рядом со мной. Мы с принцем часто гуляли по берегу моря, на которое я прежде смотрела только из окна. Путешествовали по королевству, посещая места, где находились учебные заведения для одаренных, которые в скором времени снова откроют свои двери. Когда Люциан подрастет, Он будет учиться в одном из них вместе с нашими детьми. Мы стремились построить для них прекрасное будущее. Хотелось верить, что маленький принц никогда не будет чувствовать себя сиротой, что мы сумеем заменить ему родителей и со временем станем одной большой семьей. Это мое королевство! Нет, мое! Люциками, перестаньте спорить идите есть мороженое! Крикнула я, с улыбкой наблюдая за двумя детьми, бегающими по парку маленьким наследником и нашей с Бастианом дочерью, которую мы назвали Амирией в честь покойной королевы. Люциан, которому не так давно исполнилось семь, еще не осознавал в полной мере, что не только этот цветущий парк, окружающий дворец, но и весь Альверин, его королевство. А пятилетняя Ами росла той еще хулиганкой и внешне очень походила на свою двоюродную сестру из Франции, куда я собиралась отправиться погостить вместе с мужем и дочерью, когда она немного подрастет. Еще бы у оно было поменьше важных государственных дел. Словно угадав, что я о нем подумала, Высочество появился на тропинке. Дети побежали к нему. Я наблюдала за ними, ощущая волну нежности, как и всякий раз, когда видела моего принца. Сразу вспомнилась наша свадьба, первый танец, трепетное соприкосновение губ, первая брачная ночь, торжественное открытие первой вновь заработавшей магической школы для детей и академии для учеников постарше. В коридорах старинных замков, где они находились, снова зазвучали звонкие голоса и шаги. Это стало самым настоящим счастьем для всего Альверина. А нашим личным счастьем оказалась малышка Амирия, Ами. Золотистые волосы, темные глаза и море очарования. Мне хотелось, чтобы жизнь ее всегда оставалась безмятежной, полной света и радости, как этот летний день. Кстати говоря, она унаследовала родовой дар Долокрузов и проявляла явную склонность к стихийной магии, К примеру, могла разогнать тучи, когда ее душа требовала хорошей погоды. Усадив детей, застоявший в парке стол, сервированный мороженым и лимонадом, я обняла Бастиана и прижала щекой к его груди. «Устала?» – спросил он. «Вовсе нет», – отозвалась я. «Мне нравилось проводить время с детьми. Разумеется, няни у них тоже были, без этого никак. Но я ни за что не простила бы себе, если бы пропустила самые важные их моменты. Первый шаг, первое слово, первое проявление дара – «Съездим куда-нибудь вместе», — шепнул мне Высочество. «Только вдвоем, как раньше. Хочешь?» «Заманчивое предложение», — промурлыкала я, покашаче потирая щекой о его щеку, и повторила то, что уже не раз ему говорила. «Люблю тебя, мой принц. Моя судьба». Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.